пятно Майклу казалось, что он пытается выбраться из зыбкой, трясущей трясины. Она затягивала, не давала дышать. Наконец у него это получилось. Он понял, что наблюдает со своего балкона за утренним пейзажем. Солнышко, взошедшее из горизонта, пригревало теплом. Свежий утренний воздух напоминал морской бриз. Странное сравнение. Ведь жил Майкл в крупном мегаполисе на материке, и до моря отсюда было очень далеко. Но ему нравилось представлять, что он находится на берегу моря, где бушуют соленые волны. Майкл посмотрел вниз. Прямо под ним на улице открывался вид на городской парк. Майкл закрыл глаза и еще раз глубоко вдохнул. Он обожал это время суток. когда солнце уже взошло, но не вступило в свои права. Прохлада побеждала летний зной, который наступал чуть позже. Именно в это время можно помечтать о море. Спокойствие и умиротворении. Вдруг мужчина почувствовал блики света. Он открыл глаза и осмотрелся. Действительно блики. Будто солнечные зайчики отражаются от зеркальной поверхности и ему прямо в лицо. Источник отблесков находился внизу. Майкл посмотрел вниз и заметил странную фигуру. Кто-то стоял внизу, в парке, и держал в руке источник бликов. Лица незнакомца было не рассмотреть. Но Майклу почудилось, что этот странный человек внизу широко улыбается. Стало не по себе. Мужчина закрылся рукой от бликов. Блики прекратились. Майкл убрал руку от лица. Тут он понял, что-то изменилось. Теплое, безобразное утро сменились сумерки. И... туман. Он был повсюду. Снова взглянул вниз. Майкл осознал, что в парке ни единой живой души. Странно, ведь буквально минуту назад там было полно народу. и сейчас даже незнакомец. На том месте, где он находился, что-то лежало. Но вот что конкретно сказать было невозможно из-за тумана. Майкл не мог оторвать взгляда. От этого что-то по периметру стало расползаться темно-бурое пятно. Пятно становилось все шире и шире. Вот оно уже заполнило всю дорожку. Присмотревшись, Майкл осознал, что это бурое пятно — ничто иное, как лужа крови. К горлу подступил комок. Майкл больше не мог смотреть на эту картину. Мужчина обратил взор на небо. Там, где недавно высилось утреннее солнце, теперь находился маленький синий диск. Он испускал странное холодное свечение. Под его влиянием все вокруг начало окрашиваться в сине-лиловые оттенки. Майкл взглянул на свои руки. Они были измазаны чем-то наподобие копоти. Синий диск между тем начал пульсировать. Это напоминало сердцебиение. Мужчина снова поднял на него взгляд. С каждой пульсацией новое солнце становилось больше. Майкл смотрел на него, не моргая. Светящийся шар постепенно занял с собой все небо. Майкл отступил вглубь квартиры. В квартире стало необычайно темно. Он отходил все дальше и дальше, но квартира никак не кончалась. Там, где по логике стена уже должна преграждать путь, было пусто. Стали появляться странные звуки. Хрюкающие, каркающие и шипящие. Они отдаленно напоминали бормотание. Звуки нарастали, превращаясь в гуман. Майкл развернулся и побежал вперед. Он долго бежал наугад, пока, наконец, не столкнулся с препятствием. Мужчина упал на пол. «Это все еще его квартира?» И тут он услышал рычание совсем близко, прямо над ухом. От неожиданности Майкл подпрыгнул и... проснулся. Мужчина лежал в кровати у себя в комнате. За окном занимался рассвет. На прикроватном столике настойчиво пищал будильник. Отключив будильник, Майкл встал, заправил кровать и отправился в ванную. Там он несколько раз умылся и посмотрел в зеркало. Красные глаза. взъерошенные волосы и бледное лицо. Тот еще видок. «Какие странные сны мне стали сниться», — подумал Майкл. «Так и рехнуться можно». Затем он сделал глубокий вдох и произнес ежедневную утреннюю мантру уверенности. «Тебя зовут Майкл Иви Тейлер, и ты преодолеешь все преграды, потому что ты уверен в себе, да». Но уверенность в своих силах почему-то не спешила посетить Майкла. Он еще раз глубоко вздохнул и покинул ванную. «Наконец провели успешные испытания новейшей бомбы на отдаленных островах Карибского залива», звучала сводка новостей из старенького лампового телевизора на кухне. Голос диктора перебивался скворчащим шипением, которое издавало на сковородке яичницы с помидорами и колбасой. Майкл налил себе апельсиновый сок и сделал глубокий глоток. Он любил начинать день не с чашечки кофе, как обычно принято, а именно со стакана свежего апельсинового сока. Подойдя к сковородке, на которой готовился аппетитный завтрак, мужчина проследил, чтобы ничего не подгорело. Поняв, что завтрак готов, он выложил вкусно пахнущее содержимое сковороды на тарелку. Взяв кусок хлеба, вилку и сок... Майкл направился за обеденный стол. Оказавшись за столом, мужчина убрал с него весь мусор. Тут были и старые журналы, какие-то банки и пустые бутылки. И принялся с упоением поглощать яичницу с помидорами. Страны, входящие в состав Среднеатлантического альянса, уже осудили данный поступок. Один из дипломатов назвал данное испытание, цитата, «совершенно ненужным бряться ним оружием в наше нестабильное время». Конец цитаты. «Далее к новостям экономики!» Майкл переключил на другой канал. На другом канале диктор с мрачным выражением лица прискорбно сообщал об инциденте на шоссе. Судя по информации, какой-то псих устроил резню в одном из рейсовых автобусов прямо в час пик. Пострадали десятки человек. Несколько из них оказались в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу. Следующий канал – Там шел блок рекламы. Майкл насадил очередной кусочек яичницы на вилку и отправил прямиком в рот. «Когда же люди поумнеют?» — подумал он, прожевывая пищу. «Сколько научных открытий мы могли бы сделать, если бы перестали воевать и убивать друг друга?» «Прекрасная возможность не расставаться с любимыми и родными, даже если они сейчас не с нами!» — привлекла Майкла фраза из телевизора. «Компания Гевир представляет инновационный аппарат для нейронной связи. С его помощью можно общаться даже с теми, кто находится в глубокой коме. Теперь вы можете наверстать упущенное время со своими родными». Время. Майкл посмотрел на настенные часы. Часовая стрелка указывала на 8 часов. Он понял, что жестко опаздывает. Мужчина подскочил, как ошпаренный. «Наверное, это все из-за чертова сна». Пронеслось у него в голове. Быстро обувшись и схватив свой кейс, Майкл выскочил из квартиры. Лифт никак не хотел ехать. Даже после третьего нажатия на кнопку. Мужчина стоял в подъезде и смотрел на закрытые двери лифта. Странно. Попробовав еще несколько раз нажать на кнопку вызова, он глубоко вздохнул. «Похоже, денек сегодня будет что надо». Лифт в доме был старым и иногда выкидывал фокусы. Он мог отвезти не на тот этаж или просто не реагировал на вызов. Был даже случай, когда лифт отвез Майкла вместо своего этажа на другой. Причем тот этаж был очень странным. Там было полно хлама и выглядел этаж очень старым. Таких точно не могло быть в доме. Несмотря на все попытки вернуться, лифт оставался открытым. Словно ждал, пока Майкл отправится исследовать этот тайный, пыльный этаж. Но сам Майкл будто чувствовал, что если сейчас выйдет из лифта, то останется там навсегда. Скорее всего, это был необоснованный страх. Майкл не верил в мистику и чертовщину. Он был человеком логики. А логика ему тогда подсказывала, что это всего-навсего технический этаж. Просто он случайно нажал кнопку или комбинацию кнопок, Майкл и правда не помнил, какую кнопку он тогда нажал, предназначенную для поднятия туда. Постояв некоторое время, лифт закрылся и сам поехал на нужный этаж. Более подобного не повторялось. Погруженный в свои мысли, мужчина не сразу обнаружил, что рядом с ним кто-то стоит. Он повернулся и увидел соседку из квартиры напротив. И когда только она успела подойти... Девушка стояла тихонько рядом, опустив взгляд в пол. Вид у нее был невероятно грустный. Симпатичное лицо было бледнее обычного. Хотя он мало с ней общался и не был уверен в том, что обыкновенный цвет ее лица румянее. Темные волосы убраны в хвостик. Она стояла, не шевелясь и не обращая никакого внимания на Майкла. «Что же ее так расстроило?» — призадумался Майкл. С тех пор, как мужчина поселился в этом доме, он пересекался с соседкой только пару раз, и то мельком. Где она работала, чем занималось свободное время, эти вопросы волновали его особо. Как-то он попытался с ней заговорить и познакомиться поближе, но она озадачила его таким ледяным взглядом, что Майкл бросил все попытки сблизиться. Единственное, что он знал наверняка, — жила соседка одна — и звали ее Нелли. Обычно Майкл не стал бы вникать в чужие проблемы, свои хватает, но сейчас что-то встревожило его во внешнем виде девушки. Он не мог ответить, что именно, но ему вдруг захотелось поговорить с ней, утешить, вернуть расположение духа. «Привет, соседка!» — с добродушной улыбкой начал Майкл. «А я и не заметил, как ты подошла». Никакой реакции не последовало. Майкл продолжил. «Лифт что-то сегодня опять чудачит. Последнее время совсем не хочет работать». Все тот же пустой взгляд. «Надо бы техника вызвать, а то, знаешь ли, возит не на тот этаж». И ее молчание, отсутствие реакции на слова начинали раздражать. Майкл решил пойти в лобовую атаку. «Почему она так странно себя ведет? Что такого ужасного с ней приключилось?» «У тебя все в порядке?» Ровко спросил Майкл. «Может быть, нужна помощь?» Вдруг она подняла свой тяжелый взгляд и посмотрела мужчине прямо в глаза. Горечь и отчаяние, сквозившие в этом взгляде, поразили Майкла. Ему захотелось убежать или отстраниться. Но мужчина просто перестал смотреть в ее сторону. «В конце концов, это не мое дело», — подумал он, собираясь спускаться по лестнице. В этот момент Нелли нажала на кнопку вызова лифта. «Это бесполезно», — произнес Майкл, все еще стараясь не смотреть в глаза соседке. «Я уже опробовал несколько раз». Он направился к лестничному пролету, как вдруг услышал работу механизмов лифта. Лифт ожил. Майкл обернулся. Нелли снова смотрела в пол. В этот момент двери лифта разъехались в стороны, впуская внутрь пассажиров. Соседка скрылась внутри. Но лифт не уезжал, словно чувствовал, что не все еще вошли. Майкл стоял в нерешительности, хотя и понимал, что опаздывает. Постояв немного и подумав, лифт все не уезжал. Майкл все же решился и вошел в кабину лифта. Ехали в полной тишине. Соседка напоминала призрака из старого ужастика. Безмолвная и странная она смотрела сейчас прямо перед собой. Наконец лифт затормозил и, пикнув, открыл двери. Девушка тут же покинула кабину. Майкл хотел что-то сказать, но не решился. Он заметил, как Нелли что-то выронила на пол. Подняв что-то, мужчина понял, что это свернутый клочок бумаги. «Он очень важен для нее», — появилась странная мысль в голове у Майкла. надо его вернуть. В этот момент двери лифта начали закрываться. Майкл в последний момент успел выскочить. Двери захлопнулись, и лифт сам по себе уехал на другой этаж. Майкл осмотрелся. Девушки уже и след простыл. Куда она могла уйти так быстро? Он не слышал звука открывающейся двери или звука шагов по лестнице или других звуков, которые свидетельствовали бы о том, куда она направилась. Нелли словно испарилась. Майкл посмотрел на клочок бумаги у себя в руке. Поставив кейс на пол, мужчина развернул бумажку. На обратной ее стороне неровным смазанным почерком была нацарапана надпись. «Мы здесь». Майкл открыл кейс и положил записку внутрь. Далее он глубоко вздохнул и вышел во двор. Дверь его подъезда выходила прямо на парк. Парк был местной достопримечательностью. В нем было так много зелени и густых деревьев, сколько не сыскать и во всем городе. Ухоженные газончики, асфальтированные ровные дорожки для прогулок и пробежек и удобные лавочки. Все это привлекало сюда местных жителей со всей округи. Мамочки с детьми, целующиеся влюбленные парочки, пожилые люди, разыгрывающие партии в шахматы — Спортсмены-бегуны, наматывающие круги по периметру парка, любители собак, выгуливающие своих подопечных — вот лишь часть тех, кому нравилось проводить здесь свое свободное время. В это время в парке было не так много людей. Майкл окинул взглядом территорию. Где-то впереди, прямо в середине парка, высилось громадное раскидистое дерево. Оно нависало над прохожими, оказавшимися неподалеку, словно древний великан. В обхвате дерево было с трех человек. Насколько Майкл узнал от соседей, это дерево было очень старым. Корни исполинского великана, путаясь и переплетаясь, уходили глубоко под землю. Не было никого, кто бы мог припомнить дерево молодым или хрупким – Майклу от этого всегда казалось, что дерево, или, как он иногда его называл, «древо» или «великое древо», на манер какого-нибудь персонажа фэнтезийной истории существовало всегда. А парк возвели вокруг него. А еще Майкл знал, что путь к остановке общественного транспорта пролегает подле древа. В ту сторону он и двинулся. «Здравствуйте, Майкл!» Раздался за спиной слегка дребезжащий старческий голос, когда Майкл уже был в нескольких шагах от дерева. Мужчина отлично знал, кому принадлежал голос. Он обернулся, изобразив улыбку. Позади себя Майкл увидел невысокого пожилого человека с седой козлиной бородкой. Старичок был одет в светлую куртку, бежевые брюки и коричневые ботинки. Старика звали Йозен Кофлер. «Привет, Кофлер!» Поздоровался Майкл. Как твои дела? Хотя он уже знал, что ответом на этот вопрос будет получасовой рассказ о всех проблемах, приключившихся со стариком, начиная со вчерашнего дня. Йозан всегда жаловался на что-то. Честно, не очень, не очень, дружище! Залепетал старик, словно только и ждал момента высказаться. Что случилось? наигранно удивился Майкл. Трубы! — серьезно произнес Кофлер. «Трубы?» — переспросил Майкл. Он уже привык к подобной причудливой манере подачи информации. «Да, трубы, водопроводные трубы», — продолжил старик. «Ты не слышал?» «Нет, а что с ними не так?» «Да ты что?» — махнул рукой Кофлер и, сделав заговорческий вид, продолжил. «Всю ночь шумели, никакого покоя». Надо бы сообщить, куда следует, а то и до партечки недалеко. А еще, кстати, из 36 шестой квартиры постоянно воняет. Уж не знаю, чем они там занимаются, но...» «Ну, понеслось», — подумал Майкл. «Сегодня всю ночь был слышен скрежет этих проклятых труб, мой друг. Я считаю, что нужно поставить этот вопрос на голосование на ближайшем собрании жильцов». «Я собираюсь лично внести предложение», — распылялся старичок все больше и больше. Он сжал руку в кулачок и сотрясал им, будто угрожая кому-то невидимому. «Где это видно, чтобы старые трубы так шумели? Таким макаром недалеко и до потопа, а тогда зальет весь дом!» «Почему бы не позвонить сантехнику?» «Да я хотел это сделать, как проснулся, но вот ведь какая беда!» «Все телефоны у меня записаны в дневник, а он куда-то запропастился. Когда я его найду, все изменится». Майкл взглянул на часы. Часы показывали без пятнадцати десять. «Меня точно уволят». «Извините, мне надо идти», — прервал излияние старика Майкл. «На работу опаздываю». Сделано виноватым видом, мужчина развернулся и полубегом отправился в сторону остановки. «Удачи, Майкл!» — произнес старик вслед удаляющемуся Майклу. «Приятный все-таки дед», — подумалось Майклу на ходу, хоть и не без причуд. Путь от дома до работы на автобусе обычно занимал у Майкла Теллера примерно полчаса. Благо, рядом с его домом была конечная остановка, и автобус приезжал практически пустым, давая возможность Майклу занять любое удобное место. Мужчина любил садиться у окна. По пути на работу он наблюдал за проносившимися уличными пейзажами и суетящимися людьми. Однако сегодня людей в автобусе было больше, чем обычно. Возможно, это было связано с тем, что он вышел позже. Майкл осмотрел салон автобуса. Практически все места были заняты, кроме одного. Мужчина поспешил усесться поудобнее и обратил свой взгляд за окно. Автобус тронулся с места. Майкл наблюдал, как множество людей спешили по своим делам. «Они, подобно муравьям в огромном муравейнике», — размышлял про себя Майкл, — «не могут позволить себе остановиться хотя бы на миг и оглядеться вокруг». Видя всю эту суету и переполненный автобус, у мужчины появилась мысль, уже не в первый раз, которая не давала ему покоя. «Как хорошо было бы оказаться сейчас где-нибудь в тихой деревушке», подальше от людей или на берегу моря. Он представил себя отшельником, который сторонится людей, где нет постоянного шума и надоедливых соседей, а также странных и необщительных соседок. Эта мысль кольнула парня словно смутное предчувствие. Он посмотрел на свой кейс. Именно в нем находилась смятая записка Нелли. «Интересно, что означает это «мы» здесь? Кто это «мы»?» «И где здесь?» Поток его размышлений прервал грубоватый требовательный голос. «Билет!» Майкл поднял взгляд вверх. Над ним нависла толстая тетка в форме кондуктора. Она стояла с протянутой рукой и строго взирала на парня. «Билет!» Еще раз повторила кондуктор и сделала рукой требовательный жест. «О, секундочку!» Стрепенулся Майкл и принялся шарить по карманам своего пиджака. «Вот!» Он излег билет из внутреннего кармана и протянул кондуктору. Та бесцеремонно выхватила билет и пробила его компостером, что располагался у нее на ремне. Проделав эту нехитрую операцию, тетка отправилась дальше, расталкивая стоявших у нее на пути пассажиров. Эй, а мой билет! крикнул ей вслед Майкл. Но та словно не услышала его и двинулась дальше. Вот зараза! Подумал про себя. Он снова уставился в окно. Найди меня! Неожиданно услышал Майкл странный голос. Он встрепенулся и огляделся по сторонам. Все было обыденно. Люди ехали молча, погруженные в свои мысли. Мельком он отметил, что все эти пассажиры выглядят как-то серо, даже блекло, скорее всего, это его восприятие. Но откуда же раздался голос? Может быть, он уже слышит то, чего нет? В памяти Теллера всплыл его предыдущий кошмар. Та, почти осязаемая, темнота, в которую он погружался. И те жуткие звуки, что сопровождали его. Они стояли в ушах до сих пор. Хотя, возможно, во всем действительно виноваты старые трубы, шум которых во сне трансформировался в рычание неизвестных существ. Вдруг Майкл почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. По его спине пробежал холодок. Поначалу мужчина подумал, что вернулась та тетка, но, посмотрев рядом с собой, Теллер никого не увидел. Тогда он еще раз окинул взором салон автобуса. Все вроде бы осталось по-прежнему. Но что-то явно было не так. Тут он понял, что именно. За несколько сидений впереди себя Майкл увидел седовласую старуху. Она абсолютно не двигалась и не моргала. словно манекен. Ее бледное сморщенное лицо было испещрено темными пятнами. Старуха смотрела на Майкла своими белесыми зрачками. От взгляда ее веяло холодом. Но самое жуткое заключалось в широкой неестественной улыбке. Это было похоже даже не на улыбку, а на злобный оскал хищника, что изображал ее перекошенный рот. Остальные пассажиры не замечали этой странной старухи. Майклу захотелось отстраниться, закрыться, убежать, но он не мог пошевелиться, словно мел. Из динамика раздался голос водителя, огласивший следующую остановку. Это была остановка Теллера. Он подпрыгнул со своего места и поспешил к выходу, расталкивая людей по пути. Перед тем, как выйти из автобуса, Майкл набрался смелости и еще раз взглянул туда, где находилась жуткая старуха, в надежде, что это ему привиделось. Но старуха по-прежнему пялилась в сторону парня. Стоило дверям открыться, Майкл выскочил из салона автобуса, как ошпаренный. Погруженный в свои мысли, Теллер не заметил, как оказался на центральной площади прямо перед зданием грандиозного бизнес-центра. Казалось, он ходил прямиком в небо, настолько был высоким. Сто с лишним этажей стекла, бетона и металла. Бизнес-центр был спроектирован таким образом, чтобы создавалось впечатление, что все дорожки площади ведут именно ко входу в здание. Широкая трехуровневая лестница с мраморными перилами словно намекала, что сейчас ты попадешь в совершенно иной мир роскоши и современного комфорта. А резные статуи мифических животных что высились над центральными дверями, внушали обывателям благоговейный трепет. Здание было окрашено в сине-фиолетовые цвета. И в особо солнечные дни, подобные этому, особо искушенный наблюдатель мог заметить, как оно переливается перламутровыми оттенками. «Энола» — такое название носило это величественное сооружение. Майкл поймал себя на мысли, что стоит, как вкопанный посреди площади, и рассматривает Энолу. Неожиданно где-то высоко в небе раздался пронзительный вой сирен. Зеваки, спешившие по своим делам, словно по команде остановились и принялись вглядываться в небесную синеву. Лица их выражали трепет и неосознанную обеспокоенность. Еще бы, ведь в последнее время в мире было неспокойно, Кто-то даже крикнул «Тревога!». Но буквально через несколько секунд из громкоговорителя, установленного на ближайшем столбе, подобные громкоговорители были установлены по всему городу, раздался спокойный монотонный голос. Он извещал собравшихся о том, что это всего лишь плановая проверка системы оповещения. Заявление невидимого диктора успокоило толпу, и люди снова двинулись по своим делам, словно ничего и не происходило. «Как же все-таки людям важен покой и стабильность, даже если мир находится у пропасти!» Пронеслось в голове Майкла, и он удивился этому мимолетному прозрению. Встряхнув головой, мужчина направился в сторону Энолы. Он уже и так слишком сильно опоздал. «Приди ко мне!» Вечером того же дня, подойдя к дому, Майкл наблюдал странную картину. В парке, где обычно в это время гуляли мамочки с детьми, влюбленные парочки и совершали ежевечернюю пробежку любителей спорта, собралось необычайно много народу. На обочине, рядом с парком было припарковано несколько машин скорой помощи и реанимации. Майкл знал, если приезжает реанимация, значит дело серьезное. Повсюду сновали фигуры в синих халатах с красными повязками, Подойдя поближе, мужчина заметил полицейских, опрашивающих потенциальных свидетелей. «Неужели на кого-то напали?» — с тревогой подумал Тейлер. Сначала он хотел обойти это скопление людей, но что-то заставило его двинуться в сторону толпы. Он не мог объяснить, что именно это было. Просто какое-то смутное чувство тревоги. Ноги сами несли его туда. Он словно потерял контроль над собой. Подойдя поближе, Майкл заметил, что зеваки словно обступили небольшой участок дороги. Значит, там была причина всего этого. Но что там находилось, разглядеть было невозможно. Надо было продираться сквозь толпу. К Майклу подошел один из полицейских. Мужчина успел заметить, что служитель закона старается не смотреть в сторону толпы. И еще полицейский был очень бледен. Присутствие здесь не доставляло ему никакой радости. «Здравствуйте!» — громко и четко произнес полицейский, обращаясь к Майклу. «Разрешите задать вам несколько вопросов?» Майкл кивнул, не отводя взгляда от толпы. «Вы видели, что произошло?» — продолжил полицейский. Майкл отрицательно покачал головой. «Возможно, вы что-то слышали во время инцидента? Или до инцидента?» «Какое обезличенное слово — инцидент!» — подумал Майкл, — будто защищает от реальности. «Я был весь день на работе. А что, собственно, произошло?» — ответил вопросом на вопрос Майкл. Полицейский слегка замялся. «Неужели все настолько серьезно?» «Самоубийство!» — прочистив горло, произнес лейтенант. «Местный житель нашел тело в парке!» «Майкл!» — раздался из-за спины голос Кофлера. «О, Майкл!» Мужчина обернулся. На старике лица не было. Глаза его выражали чрезвычайную грусть. Старик угрюмо смотрел на Тейлера. Нелли, а она. Слова застряли у него в горле. Он лишь указал в сторону толпы, обступившей место инцидента. Дальше можно было не продолжать. Мужчина и так все понял. Наверное, подсознательно это предчувствовал. Он знал, что там лежит тело его соседки. той, что еще сегодня утром была жива. Что-то вспыхнуло глубоко внутри Майкла, некое чувство, которое он еще ни разу в жизни не испытывал. Горечь. Она жгла огнем его сердце. Но почему? Ведь он почти ее не знал. Яростно расталкивая зевак, Майкл направился к телу. Чем больше он прилагал усилий, чтобы проложить себе путь к центру, тем плотнее казалась толпа. Люди смешались для него в общую серую массу. Мужчина перестал различать лица. Все звуки словно стихли. Наконец, ему удалось пробраться сквозь толпу. Впереди было оцепенение. Грубо оттолкнув в сторону корнера, Майкл Тейлер оказался прямо перед распростертом на асфальте телом. Картина, открывшаяся перед ним, поражала своей грубостью и реалистичностью. Она словно кувалдой по голове тяжело ударила по сознанию Теллера. Тело девушки было перекручено и лежало в неестественной позе. Казалось, что в этом хрупком организме не уцелела ни одна кость. В некоторых местах кости торчали наружу. От вида размаженного об землю черепа и кусочков мозгов, завалявшихся повсюду, мужчину начало мутить. Из-под тела растеклась густая бурая лужа. «Я мог ей помочь», — с ужасом подумал Майкл. Его тут же вырвало. Неожиданно он осознал, что уже видел это. Вытерев рукавом рот, Майкл посмотрел наверх. Туда, откуда она предположительно спрыгнула. Тело располагалось прямо под балконом его квартиры. Перед ним предстал в деталях утренний сон. темно бурое пятно крови, расползавшееся по парку. Теллер видел его во сне. Сейчас он понял, что источником того пятна было маленькое хрупкое тельце или то, что от него осталось, Нелли. Майкл почувствовал запах Гарри. Он посмотрел на руки и увидел, что они измазаны сажей. Осмотревшись, Майкл увидел перемазанные и искаженные гримасы боли лица людей. Они приближались к Тейлеру, издавая нечленораздельные звуки, похожие на мычание. «Я все еще сплю?» — подумал он. Не дожидаясь развязки, Майкл бросился бежать на утек. Вслед ему смотрели недоуменные зеваки. «Я хочу вернуться!» Странник пришел в себя на полу. Он лежал на спине и кричал. Его обступили фигуры в комбезах. Они, видимо, пытались привести его в чувство. Странник подскочил как ошпаренный. «Уйдите! Не хочу!» — кричал он. Ему что-то говорили в ответ. Но он не слышал слов. В ушах звенело. Перед лицом все еще стояла ужасная картина распростертого на земле мертвого тела. Странник принялся метаться по комнате, сбивая с ног окружающих. Он должен был выбраться. Дверь. Странник рванулся к ней. Даже если дверь закрыта, он вышибет ее. Когда до цели осталось несколько шагов, дверь неожиданно распахнулась. «Свобода!» — пронеслось в голове странника. Но вместо этого в комнату вошла рыжеволосая женщина в военной форме. Разглядеть ее парень толком не успел. Он почувствовал, как кольнуло что-то в груди. Тут же последовал приступ слабости в ногах и теле. Последнее, что странник успел заметить перед тем, как вырубиться — Пистолет-транквилизатор в руке женщины-военного.